Он. Если мне не изменяет память, я получил указание встретить эту женщину. На пристани я и узнала о трагедии. Я. Как часто вы получали указание встречать подданных Рейха, особенно вне Стокгольма, в 700 километрах от столицы? Он. Это был первый случай. Я. Чем вы объясните такого рода заботливость по отношению к фрайтаг? он?